Глава четвертая, которую я провела в попытках сойти на нет Следующие несколько недель прошли для меня как во сне, в страшном сне. Я не верила, что это происходит со мной. Все началось в тот самый день, когда моя, мягко говоря, преувеличенная биография разлетелась и размножилась по разбросанному в разных точках галактики сервером. Классные дамы моего офиса всерьез решили, что задача выдать Катерину Баркову за иностранца вполне решаема. Если что и мешало счастью, так это моя же собственная внешность. «Ты посмотри на себя. Это же позор», — горячилась Рима, хотя, на мой взгляд, и сама не могла считаться эталоном женской привлекательности. «А что со мной еще такое? В чем проблема?» — не понимала я. Ты же толстая, как беременный бегемот. Это мы уже обсудили, но надо же что-то делать. Ты ходишь в столовую чаще, чем поднимаешь трубку телефона на рабочем месте. Без излишней корректности пояснила проблему, похожая на циклеванную доску Селиванова. Я? Задохнулась я от возмущения. К сожалению, мое возмущение не было никем поддержано. И в самом деле... «Килограммов пять-семь сбросить надо, кровь из носу, а то сейчас ты даже с виду не пятьдесят девять». «Врать больше, чем на пять кило опасно», — смущенно кивнула Таня Дронова. Анечка покрылась красными и бурыми пятнами, втянула в себя живот и забилась всем своим центнером в глубину рабочего места. «Если уж мне надо худеть, кровь из носу, то ей, по-видимому, просто пора застрелиться». «Я ненавижу диеты», — начала испуганно пятиться я к выходу. «И так многое в моих трудовых буднях сильно изменилось к худшему. Если раньше процесс сбора на работу занимал минут 10-15, да и те я пила кофе, сонно разглядывая пейзаж за окном, то теперь я по 40 минут торчала в ванной, пытаясь слепить из себя подобие Мерилин Монро». Результаты оставляли желать лучшего, а настроение портилось. Хотя подружки вполне оценили мои порывы. Вот молодец, накрасилась, хвалили меня все вокруг. Такими темпами мы через полгода на свадьбе будем плясать. Ага, интересно, как вы все попадете на мою заграничную свадьбу, ерничала я, хотя даже само себе не признавалась, что крашусь и пытаюсь комбинировать Свои слабосочетаемые тряпки, главным образом из-за того, что не хочу попасться на глаза или Илье в нелепом виде. Я при себя решила, что достаточно и одного раза, хотя если бы об этом догадался кто-то из моего отдела, меня бы сожрали на месте, как стая аллигаторов, крошку-овечку. Я не делал очевидных попыток встретиться с Ильей, но в столовую стала заглядывать чуть чаще, втайне надеясь. что никто ни о чем не подозревает. К сожалению, не подозревал об этом и Илья. И вот результат. Мои метания в столовую оказались все-таки замеченными, но истолкованы неправильно. «С таким количеством бизнес-ланчей ты через месяц переплюнешь Аньку», жесткая, как обычно, констатировала Селиванова. Всех передернуло. хотя, слава богу, самой Анечки в тот момент не было на месте, так что дело обошлось без непоправимой душевной раны. Однако сами по себе слова Селивановой были приняты к сведению. Решено было, что с завтрашнего дня я буду истощать организм разгрузочными днями. «Это что за хрень?» — поинтересовалась я, поскольку до сегодня никакие диеты не нарушали моего спокойного безмятежного сна. Это значит, что завтра ты с утра вылакаешь чашку кофе без молока и пошлюпаешь на работу. «И кофе будет самым сытным блюдом твоего дня», проинструктировала меня Лилия, которая справедливо считалась асом по похудению. К ее сорока пяти она прекрасно выглядела. У нее был любовник, молодой, довольно бесполезный программист, который появлялся в ее телефонной трубке не реже трех раз в неделю. Рядом с ней он выглядел бледным сморчком. Да, Лиля умела следить за собой, что тут скажешь. Может, она действительно ждала счастливой поры, когда ее супруг, обеспеченный и стареющий папик из тех, кого так старательно подбирали мне, прикажет долго жить и предоставит ей возможность насладиться статусом свободной и богатой вдовы. А бутербродик, заискивающе взглянула я ей в глаза... Разгрузочный день это день когда твой желудок будет отдыхать от нагрузки которую ты не снимала с него долгие тридцать лет двадцать девять обиделась я ну и что обидел лили я подумала что совершенно непонятно зачем в эти самые разгрузочные дни ходить в столовую Этот момент вызвал во мне громкое противодействие интересно а что я смогу взять в столовой чтобы желудок не перенапрягся. Громко поинтересовался я у тишины. Лилия приглянулась с Таней Дроновой и тяжело вздохнула. «А то, что в столовой тебе вообще нечего делать?» «Зачем провоцировать организм?» «В разгрузочный день можно только пить безалкогольные, негазированные напитки». «Взяла бутылочку святого источника и наслаждаешься весь день», — добила меня Рима. «Понятно». Теперь уже тяжело вздохнула я. Однако, если мне и вправду придется встретиться с кем-то из получателей моих писем счастья, неплохо было бы хотя бы чуть-чуть соответствовать заявленным там параметрам. На следующий день, кротко влив в себя чашку кофе, я в совершенно отвратительном настроении поплелась на работу. Мне было грустно и плохо, но окружающим, наоборот, было вполне хорошо». Моя диета настолько увлекла окружающих, что практически весь день занимала первые строчки наших девичьих хит-парадов. «Ну как? Что чувствуешь?» — заботливо спрашивала Рима, глядя на меня, как на язычника, впервые идущего к причастию. «Ничего, только есть хочется», — делилась я, лакая безвкусную водичку. «Это ничего», — утешала меня она. «Разгрузка...» — Это только начало. — Да что ты? А дальше? — Загрузка? — усмехнулась я. — Тебе нужен план. Важно не только сбросить лишнее кило, но и привести организм в тонус. Чего — Чего-чего? А вот тонуса мне сейчас и правда не хватает, — согласилась я. Только я почему-то думаю, что мне его предала бы тарелка супа, но об этом ни слова. — Глупая. — Глупая. Тонус появляется исключительно при помощи правильных физических нагрузок. «Слово «фитнес» тебе что-нибудь говорит?» С жалостью взглянула на меня Танюша Дронова. Я попыталась остановить приступ паники. «Мне что? Теперь придется по три часа в день качать мышцы на тренажерах?» «Почему по три?» «Не надо», — утешила лиля. «Слава богу!» «А то я подумала, что пора вешаться», — улыбнулся я. «Сорок минут на бассейн, а перед этим час на тренажерах. Всего час. Не обязательно сразу работать над всеми группами мышц. Можно так. В понедельник — пресс, во вторник — плечевой пояс, в среду — бедра». «А в пятницу — похороны», — кивнула я в такт ее голосу. «Всю жизнь я бежала от полезных физкультурных процедур, как от чумы», Даже на школьных экзекуциях я умудрялась не добрать показателей и нормативы чуть ли не вдвое. «Так плохо прыгать в длину — уже рекорд», — любил говорить про меня старый подтянутый физрук, которого за его лысину называли «череп». «Просто и со вкусом». «А ты думала, что это легко — быть настоящей женщиной?» — приперла меня к стенке Римка. Я вспомнила весь свой опыт общения с матушкой и пообещала всем, что с завтрашнего дня буду совершать чудеса спортивного развития. Пообещать не значит жениться. Все заулыбались и отпустили меня с миром домой. Там, в тишине одиночестве, я честно бегала из угла в угол, чтобы не нажраться всякой дряни и не нарушить священный покой моего отдыхающего желудка. Летнее солнышко осветило багрянцем крыши заляпанных смогом домов и село за горизонт. На город спустилась ночь. Оказалось, что спать на голодный желудок практически невозможно. Я подпирала стену и пыталась сконцентрироваться на перипетиях Анжелики и Короля. «Ты че, не спишь?» — заглянул ко мне в комнату бледно-зеленый призрак родного брата. «Я голодаю. Это очень полезное — И потом я скоро похудею и стану, как Синди Кроуфорд, — попыталась я излить душу родному человеку. Ну — Ну-ну. А я тут красные икры принес. Угостили. — Пойду тогда ее всю съем. — зарезал меня без ножа брат. В течение следующих 15 минут я старательно вчитывалась в гордые и полные отваги вопли Анжелики, которая не хотела спать с коронованным красавцем, храня верность, Непонятно где болтающемуся инвалиду рискатуру, но мой мозг буравили звяканье посуды на кухне. «И что ты тут ешь, скотина?» — не выдержала я и приперлась к брату, бросив Анжелику на произвол судьбы. «Я еще ничего не съел. Вот только приготовил. Сейчас будет чай». Широким жестом показал на скатерть самобранку Ромочка. Там краснели от возбуждения бутербродики. Я сглотнула слюну. «Мне нельзя. Я на разгрузке». «Что же делать?» «А хочется?» — задумался братец. «Очень». Чуть не расплакалась я. «Послушай, ты же уже весь день разгружалась?» Озарилось внезапным светом его лицо. «И?» — подозрительно посмотрела я на него. «И то». что сейчас уже без пяти двенадцать. «Подожди пять минут и ешь на здоровье», — порадовал меня братец. Я бы, конечно, должна была понять, что кандидаткам в жены миллионеров есть по ночам запрещено. Но малодушно проигнорировала все правильные мысли и напряженно проводила стрелки часов в новый день. Уверив себя, что разгрузочный день — честно закончился с боем курантов, я села за стол. Приятного аппетита вежливо пожелал мне братишка, и мы с чувством, толком и расстановкой провели ближайший час. Сон сытого человека окупил все мои муки. Совесть не мучила меня, взывая через сновидение, спала я прекрасно, просто прекрасно. Утром совесть подняла меня на полчаса раньше срока, который был необходим даже с учетом шпаклевки и разглаживания смятых брюк. «Чего ты хочешь?» — спросила я у нее. «Икры», — ответила она. «А все остальное тебе выскажут на работе». Ясненько кивнула я. Совесть не ошиблась. Глядя на мое лоснящееся от удовольствия лицо... Лиля первая заподозрила неладное. «Ела?» «Когда?» — сделал я вид, что не понимаю ее вопроса. «Вчера?» «Нет», — сказала я чистую правду, не уточняя при этом, что ела сегодня, а про сегодня она не спрашивала. «Не крошки?» «Вчера?» — нет, кивнула я. Лиля пару минут помолчала и отошла. Но Рима видимо, не раз уже сама, влетавшая в подобные передряги, поймала меня с поличним. А ночью, не давая мне отвести взгляда, прошепела она, я растерялась и замямлила что-то невразумительное. «Все ясно», — подвела итог Татьяна Дронова. «А ведь я ее когда-то считала милой, душевной девушкой». «И ничего страшного. С кем не бывает, лебезила я». Мы надеялись, что обойдемся малой кровью, но тебе нужно все по полной программе. Итак, с завтрашнего дня садишься на режим. «С утра встаешь пораньше и бегаешь», — нанесла удар Таня. «Ненавижу», — подумала я. «А как вы проконтролируете?» — спросила я. — Бег, конечно, не проконтролируем, но ты будешь каждый день фотографироваться на телефоне. И не дай бог, время или дата не совпадут. — Звери! — прокричала я. — Лучше мне никогда не видеть мужа. — Малодушно. Но ничего. Хорошо, что мы рядом, поддержали меня со всех сторон. Одна только Селиванова хищно улыбалась за перегородкой. В конечном итоге было решено составить мне индивидуальную программу по превращению меня из обезьяны в человека, или наоборот, потому что это как посмотреть. Поскольку денег на фитнес-клуб у меня все равно не было, бег по утрам решили совместить с обливанием ледяной водой.